Глава четырнадцатая На другой вечер после похорон на заимку пришла баба, издалека откуда-то. Тетка Клавдия провела ее в избу, усадила на табурет, жгла над головой свечу, разглядывала потеки воска, хмурилась. «Слезь-ка, Пронька, в аккурат для тебя, работёнка!» — окликнула хозяйка. Прошка не двинулся с места, даже одеяло на голову натянул. «Нет его, и все тут!» Ведьма вздохнула. «Горюет, не подступишься. Любил видать крепко эту куклу с глазами». Она выждала несколько дней и снова взялась за него. «Садись, картам буду учить». Прошка застыл истуканом у печи, грел руки. Он только вернулся с кладбища, где долго сидел у скромной настененной могилы за церковной оградой. «Тётка Клавдия на этот раз не отступилась». Шумела и лютовала так, что Прошка не вынес, и мысленно зашил ей рот длинной цыганской иглой с суровой ниткой. Накрепко зашил, размашистыми стежками. Ведьма выскочила из паленки, хотела разразиться руганью, а не тут-то было. Мычала, силилась разлепить губы и не могла, лишь шипела и булькала, как кипящий самовар. — Хватит блажить, а то насовсем так оставлю, — пригрозил Прошка. Он догадывался, что рано или поздно ведьма отыщет способ избавиться от колдовства. Опыт у нее ого какой! но ну, а пока мест пусть помечется. А то привыкла, понимаешь, другим пакости делать. Вот побудет теперь в чужой шкуре. Пускай поищет наговоры в своей черной книге. Ведьма пришла в ярость. Накинулась на прошку, кочергой замахнулась, вот-вот пришибет. Он не испугался, не отвел ненавидящего взгляда. Тетка Клавдия сдалась, отбросила кочергу. С мычанием и всхлипами рисовала хозяйка мелом бесовские печати на столе, жгла черные свечи, рассекала ножом воздух подле головы и сумела, наконец, разжать губы. Молокошош ты еще, шупротив меня! прошамкала тетка Клавдия. Когда успокоилась, достала колоду из шкатулки, похмыкала, покивала, глядя на карты, и сказала непонятное. Не напрямки, так в круговую. Она стала тише, лютовать опасалась, но ворчать ворчала. Высказывала все, будто не прошки а неизвестно кому. Учению он противится, гляди-кась. Сопротив меня идет, языка лишает. Уж я ли не кормлю его? Уж я ли не одеваю? Ни у кого таких польт, ты чесанок нет? Пироги белые каждый день. — Какий баловень! Воли много дала, довольничался! прушка усмехался и молчал. — Пусть ворчит, пусть шумеет, пусть попрекает в неблагодарности. Ему плевать. Тетка Клавдия застелила стол черной скатертью, отперла сундук и достала ведьмовскую книгу. С торжественностью положила ее на стол, распутала кожаные завязки, «Поди сюда, Пронька, наговором учить буду». Прушка лежал в кути на кровати, поглаживал мушку, которая уютно угнездилась под боком. Поморщился. К черной книге он напрочь потерял интерес, как и ко всякому колдовству. «Пронька, кому говорю?» — повысила голос хозяйка. Он, скрипя сердце, поднялся, появился перед ведьмой расхристанный, лохматый, с тяжким вздохом опустился на скамью, Подпер руками голову всем видом показывая что делает великое одолжение как навести порчу на почесуху нараспев начала тетка клавди Надо подманить шелудивого пса и начесать клок шерсти она прочла наговор до конца любовно погладила пожелтевшие страницы испещренные корявыми буквами я эту книгу в девках получила от ведьма Агафьи. Она меня учила всему, что сама умела. Как помру, тебе передам. Станешь в книгу записывать свои наговоры, кои помогают, кои на людях опробованы. Пока учи, что до тебя писаны. Ну, повтори наговор. Прошка и не собирался повиноваться, стиснул зубы. Ни словечко ведьма от него не дождется. — Не хочешь? — сверкнула глазами тетка Клавдия. «По что молчишь? Сколько уже молчишь?» «Ты еще раз тебе говорила, знать не знала, что с Настенкой беда приключится». «Меня в ее смерти не виновать, а? Ты не онемел часом? Тебя от немоты лечить надоть?» Прошка злился и молчал. «Не виноватая она!» Держала под рукой Настену, чтобы скинуть на нее свою немочь, не позволила ей быть счастливой с Ванькой, убила ее ребеночка, Жила бы дальше Настёна, будь у нее маленькая доченька. Себя Прошка винил не меньше. Не сумел разглядеть, не сумел предостеречь. Будущее он видел неясными подсказками. Попробуй-ка разглядеть еще эти загадки. — Вожа под хвост попала, — удовлетворенно заключила ведьма. — Ладно, молчи, да слушай. Она еще раз прочла наговор. Затем следующий, и они, помимо воли, застревали в Прошкиной памяти. Не хотел запоминать, а наговоры сами запоминались. Ночью разбуди, все оттарабанит без запинки. Однажды, уже в конце зимы, кто-то постучался к тетке Клавдии вечером. — Парнишка-колдун, бают, хорошо лечат у вас. Голос был знакомым, сердце у Прошки зашлось. Он вскочил и приник глазом к круглой дырочке от сучка. У дверей разматывала шаль тетя Ксения. К ее боку пугливо жался Фидюнька. Прошка затаил дыхание, чтобы не выдать себя. Ни за какие сокровища он не высунет нос из кути. «Парнишка уже не лечит, горюет он», — ответила ведьма. «Жалко, мы из Нефедовки приехали. Мальчонка мой захворал». — Скидайте одежду, коли пришли. — Парнишка не лечит, я лечу. — А не желаете так? — Желаем, желаем, — поспешно согласилась тетя Ксения, помогая сыну раздеться. Тот не держался на ногах, до того был слаб. Она рассказала, что Федька смастерил себе деревянный конек, катался на льду и упал, сломал ногу. Как бы знала, спалила бы сразу в печи этот проклятый конек. К фельдшеру повезли. Он наложил лубок. Долго лежал Федька в постели, потом фельдшер сказал, дескать, все хорошо, кость срослась, и разрезал лубок. Федька стал потихоньку ходить, а потом вдруг нога снова покраснела и опухла, появился жар. Тетя Ксения испугалась, что сын останется калекой, продала сережки, которые для дочек берегла, и приехала на заимку. Пружка пригляделся, и увидел в Федькиной больной ноге как будто мушинные личинки. Белые опарыши облепили кость, шевелились, ползали. Он уже сообразил, как извести червей, запустить прожорливых рыбок, чтобы съели опарышей, а хочет до них рыба, или подманить личинки на кусок сырого мяса с душком и в печку. Да только как показаться на глаза тетке Ксении? Хозяйка, между тем, сходила в чулан и вернулась с темной закупоренной бутылкой. Зелье принесла. «Будешь давать по ложке три раза в день. Месяц пои, и все пройдет», — сказала ведьма. Пружка застонал, ударился лбом о переборку. С таким лечением Федька останется без ноги или вовсе помрет, ведь каждый день дорог, даже каждый час. Цену ведьма назвала немалую. Тетя Ксения покраснела, засуетилась, полезла за пазуху, долго развязывала трепицу с бережно сложенными деньгами. — Обождите! — Прошка одернулся на веску. — Я помогу! Тетя Ксения подняла глаза, ахнула и отшатнулась. Рот ее беззвучно шевелился. Федюнька же смотрел на Прошку с искренней радостью. — Я помогу. Денег с них не бери. Это мои сродственники. Ночевать оставь. Завтра еще лечить надобно. Голос у был сиплым от долгого молчания. — От давно бы так, — просияла тетка Клавдия. — Давно бы так. Лечи, пронька. Кому же еще спасать родню, как не тебе? Голодные мальки сновали внутри опухшей Федькиной ноги. Он морщился и жаловался на щекотку. «Братик, мураши бегают, жаляют». Пройдет, успокаивал Прошка. «Скоро опять кататься будешь». «На лёде?» «Мамка в печке конек сожгла», — вздохнул Федюнька. Наплюй, я тебе новые куплю, настоящие, железные». «Ох, богач какой выискался», — рассмеялся Федька. «Папки-то мои не потерял?» «Нет, и панок целый. Забери все, вот приеду, и мы с тобой сыграем». Хозяйка была непривычно весела и добродушна, усадила гостей ужинать, хотя тетя Ксения испуганным шепотом отказывалась. Родня моего пронички, и мне родня. Кушайте, кушайте, ворковала тетка Клавди. Она сварила в самоваре под крышкой десяток яиц, подсовывала мятую картошку, соленые рыжики в плошке, наливала чай, поставила на стол блюдо сочней. Видюнька, видно, голодал, набросился на еду. Его мать пила пустой чай, после увещевания отломила половинку сочня. Смотрела в чашку, глаза прятала от прошки. Гостей уложили спать в закутке. «Не худо ли вам? Тепло? Не дует?» Подошла к занавеске хозяйка. «Тепло? Не дует? Спасибочка! Стесняем вас уж извиняйте, Клавдия Ильинична!» Та уверяла, что никакого стеснения нет, одно удовольствие. Прошка спал на печи и слышал, как в кути всю ночь ворочалась тетя Ксения. Старая деревянная кровать стонала и скрипела под ней. К утру с Федькиной и крыса шли краснота и припухлость. Он пристукнул пяткой, сказал, что нога ни чуточки не болит, и с восторгом возрился на Прошку. — А ты в сам делишный колдун? — Вот еще! Сам делишный. Ты для простоты скрываешься. Волосы Эван, какие белые, как у бабки Зинаиды. Худо тебе, у тетки, она вроде добрая. Прушка погладил Фиденьку по голове. Ничего, брат, жить можно. Я мамке скажу, пускай она тебя заберет к нам. Ей-богу, хорошо будет? Прушка повернулся к окну. На расчищенном от снега дворе тетка Клавдия запрягала в сани вербу. Он. Усмехнулся. Вон как хлопочет. Сама вызвалась отвести гостей до Николаевки и отправить дальше с обозом. Обозы сказала, часто сейчас ездят. Напрасно тетя Ксения конфузилась и уговаривала хозяйку не беспокоиться. Полно, Клавдия Ильинична, мы сами дойдем. Не-не, мальчонке ногу натруждать нельзя. Федька убежал кормить вербу хлебной горбушкой. Тетя Ксения и прошка остались в избе одни. Обоим было очень неловко. Сказывали мне, у знахарки Клавдии парнишка Прохор живет. Любую хворь лечит, — проговорила, наконец, тетя Ксения. Это, стал быть, ты и есть. прушка не отвечал, ковырял угол печки. — Я гляжу, так-то она баба добрая, — после недолгого молчания сказала тетя Ксения. — Обижает тебя хозяйка. — А как ты думаешь? «Хорошо ли с ведьмой жить?» — дернул плечом Прошка. Он тяжело задышал и почувствовал, как задрожали пальцы. «Не приезжай сюда больше. Я сам до синокоса приеду, если позволишь». «Конечно, а в чем разговор? Приезжай, живи сколько хочешь». Прошка вышел проводить родню, обнял тетю, Федьке тряхнул руку. «Бывай, брат, готовь удочки, порыбачим летом с тобой». — Щука точно клюнет. Или налим. — Еще как порыбачим! обрадовался Федька. Тетка Клавдия тронула лошадь, сани заскользили по снегу, оставляя позади себя две длинные полосы. «Приезжай — Приезжай! — долетел Федюнькин голосок. Прошка сорвал с головы ушанку, замахал ею. Он побродил по двору, не находя себе места, взялся колоть про запас дрова, выбирал самые толстые кругляши, тюкал по ним колуном, отбрасывал валенком расколотые поленья. Чудно получилось. Не хотел колдовать, а заставили. Не мог Прошка Федюньке отказать, ведь родная кровь,